Глава пятнадцатая Как раз к небольшой деревушке Эстоф рыболовов вышли. Близко подходить не стали. Как только разведка доложила о показавшемся впереди море, так мы и остановились. Отправил влево и вправо группу лесовиков и скомандовал короткий отдых. Сейчас дождусь отчетов и приму решение, в каком направлении дальше двигаться будем. Долго ждать не пришлось. Да и не было задачи у лесовиков уходить совсем уж далеко. Пробежались в обе стороны верст по пять, и пока достаточно. Пора возвращаться с разведданными. Выслушал доклады. Все, можно считать, что дорога закончилась. Осталось только до леса добраться, и уже там будем на постоянку обосновываться. Или на продолжительное время, так оно точнее будет. Ну а что? Чищоба рядышком, буквально в двух шагах. Там и добыча сочная, шустрит, пока еще живая. И чужие не подберутся через лесные завалы с недобрыми намерениями. У чужих намерения всегда почему-то недобрые. ну на то они и чужие. А мы еще и ям, ловчих нароем, ловушек наделаем, укрепимся в общем. И море вон волнами играет, серой пеной по песку шуршит, завлекает как бы. Так что без рыбы точно не останемся. Одного не понимаю. Почему люди так тяжко везде живут? Или у них власть имущие последние крохи отбирают и из дерьма вылезти вообще не дают? Возможно, что и так. Ничего. Скоро на себе все проверю. Что тут? Народишко местного, кроме баб да детишек, никого. Стариков немощных по пальцам одной руки пересчитать можно. Да они дальше за валенки собственной приземистой избушки и не выбираются никуда. Плохо? Ничего подобного. В моем положении самый отличный вариант. Кто нас апстировать будет, а? То-то. Озаботиться. Готовить на такую ораву. Признаться, меня кулеш подгоревший уже до изжоги довел. А когда, кроме этого кулеша, больше вообще никакого разнообразия нет? Как оно? Да это вообще кошмар. То, что с ними сумею договориться, в этом даже не сомневаюсь. Выхода у них другого нет, кроме как договариваться. По-доброму, по-хорошему. По-другому я сразу запретил. И строго-настрого предупредил всех своих подчиненных. Случись что, и все. Голова с плеч. Что именно случиться может? Что-что? То самое. Да что объяснять-то? Все и так понятно. Дураков нет. Сурово? Так жизнь такая. Она награша ломаного не стоит. Порядок превыше всего. Тем более, как боярин, я полностью в своем праве. Они тут все мои холопы. В саму деревуху даже заходить не стал. Это же даже не бедность, это вообще что-то за чертой. А ведь после того, как крестоносцы эти земли завоевали, всего ничего прошло. И уже так сильно люди успели обнищать. И такое положение дел везде, по всей Эстляндии, Курляндии или Фляндии. И в Зимгалии тоже пусто. Постоянные войны с экспансией ордена истощили местное население, обнищало оно. Мало того, что всех обязали платить церковную десятину, так еще и замки с церквями заставляли строить. Даже у нас слухи ходили, что несколько лет назад эсты не выдержали притеснений и взбунтовались, зимой устроили резню в Феллине и истребили там под корень обнаглевших завоевателей и продержались потом до конца лета, отбивая крестоносцев. Было городище эстов и сплыло, а на его месте встал замок крестоносцев. В общем, насмотрелся я за время своего пока еще короткого пребывания в этом мире местных серых реалий столько, что и придумать невозможно. Окончательно разрывать отношения с Псковом было нельзя. Где сейчас я найду умелых мастеров? В каких мастерских будут мои очередные заказы выполнять? Не у крестоносцев же право слова. Только для связи с Псковом нужно будет искать обязательно выход на воду. Каждый раз по суше туда добираться больно тяжко будет. Пока вокруг бардак и разруха, пока орден местных аборигенов режет, к безропотному слепому повиновению их приводит, пока с датчанами на побережье воюет, у меня есть неплохой шанс занять свое место под солнцем. Обустроиться основательно и начинать поднимать свой статус. Соответственно, и благосостояние тоже. И прогресс двигать, тут одно без другого не получится. Что еще? Да ничего особого. Дальше пошли обычные серые будни. Трудовые. Капитальное жилье пока ставить не будем, шалашами обойдемся. Впереди лето не замерзнем, да и мало ли куда еще, надумаю, уходить. А надумаю точно. Немного расчистим округу, вздохнем и исчезнем отсюда. Еще восточнее, ближе к норове реке. Так что пока поживем во временках. Так и сделали. Поставили за день шалаши оборудовали лагерь, выставили на подходах секреты и начали обживаться, то есть тренироваться, прямо с вечера того же дня. Не все постигали науку воевать, нужно же было и охотничьи команды сколотить, и в лес их за добычей отправить, и еще одну за рыбой, грех не рыбачить, если море под боком. Вдобавок ко всему я Ростиха Смокши на восток по побережью отправил, пусть пройдутся и посмотрят, что здесь и как. До устья норовы дойдут, Тогда и обратно вернуться, Послушаю, что расскажут, и приму окончательное решение, где нам на постоянку останавливаться. Что еще первым делом построили? Баньку, само собой, по-черному, чтобы топилась без трубы, маленькую на четверых человек. Были у меня умельцы деревянных дел мастера. Справились общими силами за два дня. Дольше печь из валунов выкладывали и глину для связки по округе искали. Хоть какую. Тут кочевряжиться некогда. Все грязные после долгого перехода, вонючие. Поэтому так быстро и поставили. Съемкостью под воду вообще никаких проблем. Большой котел для приготовления пищи прекрасно подойдет. Такого добра у меня много, с запасом брал. Теперь будем все чистые. Заодно есть где постираться и одежду пропарить от насекомых. Вот окончательно найду подходящее для дальнейшей жизни место, Там и начну серьезно обживаться. И из города всех остальных перевезу. И знахарку-лекарку, и нормальных плотников, и кузнецов, и много кого еще. И семьи. Семьи обязательно перевезем. У кого они есть, само собой. А рыбачью артель как раз мой дружок Данила возглавил. После ранения под усвятом еще не восстановился полностью. Для него это самая подходящая работа. И бегать по лесам, как охотникам, не потребуется. «Сиди в лодке да знай веслами помахивай. Красота!» «Паруса?» «Ну какие здесь могут быть паруса?» «Нет в местных таких денег, чтобы на паруса разориться. Да и сами лодки у них маловаты. Сеть под ноги аккуратно уложишь, чтобы не запутать, сам с веслами взгромозишься, и все. Места нет. А еще напарник обязательно нужен и короб под рыбу. Нет, маленькие у них лодчонки, маленькие». Мы потом себе другие сделаем, побольше и помореходнее. Или отберем у кого-нибудь нечто более подходящее, которое не только для каботажа, но и для чего-то более серьезного использовать можно. Ну а что? Зря я, что ли, к побережью так упорно стремился. Есть у меня далеко идущие планы. Есть. Лето на подходе, а на побережье холодно. Климат здесь вообще поганый, и погода почти всегда мерзкая. Но женщины, раз уж мужчин нет, как-то умудрялись периодически выходить в море на рыбный промысел. Хотя чего это как-то? Есть захочешь, еще и не тому научишься. Выходили недалеко и ненадолго, шерстили ближайшие отмели, черпали на них сетями комбалеху и треску, добывали пропитание. Не сказать, чтобы много, но на еду хватало. Наиболее крупную рыбу подвяливали тут же на берегу под навесами и быстро убирали в укромные места или отправляли на засолку, но так, втихаря, чтобы и не увидел никто из чужих, и тем более не нашел. Этим фактом сразу заинтересовался. В начале лета поедут мытари от крестоносцев, и за мать у населения излишки станут. То, что от посевной осталось, и что те за зиму и весну съесть не успели. Интересно. Надо бы встретить этих мытарей, как дорогих гостей. Глядишь, и поделятся награбленным. Наше появление совпало с началом нереста. На отмеле и в устьях рек пошла валом рыба. Морского дна не видно, вода кипела. Вот тут все оторвались, забили все имеющиеся бочки рыбой. И мы, у нас живот разнообразия требует, и местные. У них и выбора-то особого в ассортименте нет. Из разносолов, водоросли с травой и морепродукты. Были мужчины, было и мясо. Сгинули кормильцы. И пришел голод. Одними огородиками сыт не будешь. Тем более климат тут такой, серьезный. Зона рискованного земледелия. Тут даже брюк в иной раз не родится. Нерест быстро проходит. Вот где пригодилось местное население. За малое вознаграждение трудились, не покладая рук, и бабы, и ребятня. И, как я позже узнал, я еще им за эту работу здорово переплачивал. И вообще мог бы все бесплатно здесь поиметь. И всех. Вот только не стал. не мой это метод. Наживать врагов там, где живешь, последнее дело. Если только не с целью этого самого врага, позже окончательно истребить. Местными причалами не стал пользоваться. Да и не было здесь как таковых этих самых причалов. Лодки вытаскивали на песок, где они и лежали до следующего выхода в море кверху брюхом. Или килем, если уж вещи своими именами называть. Очень не хотелось в деревуху заходить. И дух там слишком тяжелый, и насекомые разные по песку шныряют, скачут. Дух откуда? Так местные же далеко от своих лачуг не отходят. Так на берегу все свои делишки и делают. А волна потом все обратно выбрасывает. И насекомые все от антисанитарии. Только я такие умные слова стараюсь поменьше вспоминать. Не поймет меня никто. Еще и задумываться начнут, все ли у боярина с головой в порядке. Так что рыбу мы поближе к нашему лесу ловим уже к нашему. Там и переносить улов с лодок ближе, да и вообще. Даже начал особо привечать подрастающую молодежь. Местная пацанва сначала сторонилась моих отроков, но во время нереста общая работа по добыче рыбы сдружила всех. А после уже смело подглядывали за тем, как я наших отроков тренирую. И с каждым новым занятием подбирались все ближе и ближе, таращили свои любопытные глазенки. А я и не против. Пусть любопытствуют, пусть смотрят и на сопли науку мотают. На то и расчет. Нужно самому растить новое поколение бойцов. Будет у меня своя личная гвардия, что-то вроде Янычар. Одно плохо. После каждой такой тренировки требуется обязательно посещать баню. И одежку прожаривать, иначе никак. Ничего. Через месяцок я этих пацанят вообще под свое крыло возьму. Тогда все проще будет. Еще и слух по всей округе распущу о наборе молодежи под свою руку. Пока свободолюбивые настроения среди местных не угасли окончательно, нужно этим в полной мере воспользоваться. Скоро начну своих пацанят стрельбе обучать и бою. Так местные точно не смогут удержаться, придут проситься под руку. Для них это единственный шанс из этого болота вырваться и сменить статус на воинский. В середине мая шандарахнули первые грозы, полыхнули молниями, обмыли ливнями. И пришлось шалаши на что-то более основательное менять. И что самое поганое, Ростик до сих пор не вернулся. Как бы ни случилось чего плохого. И расстояние это от нас до Устья Наровы всего ничего. Но вот уже вторая неделя на исходе, а их все нет. Все дело в том, что на побережье слишком много датчан. Вытеснили они эстов, укрепились неплохо и сидят, ждут, когда их самих отсюда крестоносцы выбьют. Или мы. Дома для проживания поставили быстро, по самому простому варианту, без печей. Сам сруб, плавно переходящий в крышу, со свесами до земли, без потолков и полов, не до жиру. Накрывали камышом, тонким слоем. Времени, да и желания, искать бересту или колоть дранку не было. Вот-вот придется перебираться в другое место. Там и поглуше будет, и труднее нас достать. И к устью поближе. А главное, там все купеческие морские дороги сходятся. Да и не только купеческие. Опять же, на той стороне Варяжского моря мне медом намазано. Там железо есть. Сушить древесину для срубов времени нет. Зато сырое дерево прекрасно обрабатывается и не поведет его никуда после укладки. А за лето срубы успеют просохнуть и осесть. Проканопатим щели, сверху снаружи обошьем планкой по стыкам, и будет комфортно. Не нам, так местным бабам достанется. Будет им великое подспорье. Нужно же чем-то отблагодарить их за заботу. Мои холопы и охотнички тоже иной раз так и норовят им под юбку залезть в любом укромном месте зажимают. А те уже и не отказывают. Наши ведь не за просто так лезут. Обязательно что-нибудь взамен да предложат. То денежку малую, то еще что-нибудь этакое для женского полу интересное. И опять же, весь этот процесс проходит обязательно через баню. Вбивал это правило через спину и через то, что пониже спины находится. Розгами. Так быстрее доходит. Один раз выпорол провинившихся и самых ленивых, и все. Больше таких умных не было. «Чистота и гигиена рулят. Что же касается меня самого, за всеми этими заботами мне, честно говоря, совершенно не до женского пола. Иной раз сил нет до палати доползти. Отрубаюсь буквально на ходу. Глаза сами закрываются. Везде нужно успеть, за всем проследить. Людей бы мне толковых, а нет таких. Самому придется выращивать и воспитывать». Надеялся на дружка своего, на Данилу, да просчитался. Он как за рыбалку взялся, так там и пропал. И ничего его не интересует, кроме моря? Ничего. Я из него чуть позже морского волка сделаю. Настоящего. Уже начинаю разные байки на морскую тематику рассказывать. О странах дальних, о чудесах заморских. Вроде бы как заинтересовывается постепенно. Но самое главное, все это время готовили новое пополнение. Упирал в основном на стрелковую подготовку. Не собираюсь я ни с кем в рубки сходиться, неравны у нас силы. Посмотрел я тут, пока добирались сюда, послушал рассказы очевидцев, какими силами орден располагает. Их же тысячи и тысячи, а нас всего-то около сотни. Поэтому выводы сделал соответствующие. Будем работать так, как в Полоцком княжестве сработали. Из засады, из труднодоступных мест вражеский отряд обстреливаем и уходим. И еще нам нужны лошади. Моих трофейных не хватило на всех. Отрядец немного разросся за то время, что я в городе провел. Слухи о наших успехах, а главное о трофеях, быстро по округе разлетелись. А уж когда мои люди в харчевнях серебром до да золотом потрясли, вот тогда-то и сработала рекламная закладка. Предложений не то, что много стало» но появилась хоть какая-то возможность выбора. Принимал почти всех. Отказывал лишь самым неумелым и бесперспективным. Почему? Потому что просто мясо для убоя мне не нужно. Не собираюсь я схватки количеством убитых тел выигрывать. У меня теперь есть кое-что, с чем пока здесь никто не сталкивался. Недаром я столько времени по выгребным городским ямам втихаря шарился, селитру почти вручную собирал. Потом долго ее размачивал и выпаривал. Вони было. В смысле, запах от этого дела такой происходил, что вся моя дворня прочь разбегалась. А воины сон теряли. Выпаривание я производил в основном ночью, когда силы зла без разде... Тьфу, когда глаз любопытных нет. Уголь не проблема. Как не проблема довести его состояние до нужной фракции. Сера здесь в продаже у купчишек уже имеется. Не в производственных масштабах, само собой, но и мне пока много не нужно. Тут же сначала пробовать нужно, испытания проводить, и только после всего ставить дело на поток. А уж тогда можно и закупки увеличивать, и предзаказы делать, если других каких сырьевых источников не найду за это время. А в каких именно пропорциях нужно смешивать, так это все знают. А если и не знают, то уж компоненты точно известны, и это главное. Те самые пропорции подобрать, ну, ни разу не проблема. В общем, верным путем идем, товарищи. Кузнецы мне в городе железных банок наделали с небольшим запальным отверстием. Несколько насечек по-горячему сделали. Мало, но хоть что-то. До чугуна дело не дошло, потому что пока мне и этого за глаза хватит. И не только мне, но и тем, против кого они применяться будут. Так ли будет на самом деле? Посмотрим. Для этого и придумываю давно придуманное. А насчет преждевременного использования пороха, так он уже есть в этом веке, просто пока до нас не докатился. Для предохранения моих изделий от сырости я воска прикупил, фитилий льняные сделал. Да и не сделал, это я так, для красного славца больше говорю. А пошел на торг и прикупил столько веревки, сколько нужно было. Сразу же и пропитал ее серой. И высушил, само собой. Тогда же и испытания провел. Уехал далеко за город, выбрал глухое местечко за лесом. Нашел глубокий овраг, в него и закинул пару штук. Длину фитиля подобрал практическим путем, проверил, как работает моя придумка. Слабовато, как для меня, а для этого времени лучше ничего нет. Домой тогда довольный вернулся. В гранатометчике несколько толковых ребят отобрал, из стрелков. Арбалеты у них вторым оружием будут. Выбирал тщательно, из тех, кто силушкой не обижен, кто ловок и с головой дружен. Чтобы соображал на поле битвы, куда нужно бросать эти бомбы, а куда нет. Лично их натаскивал. Показывал, как правильно пользоваться, для такого дела даже несколькими штуками пожертвовал. Пусть люди убедятся, насколько это серьезное оружие. А то все не верили, посмеивались над железным яблоком, как они его сразу окрестили. Ушли подальше. Оцепление на подходе выставил, на поле чучело поставили, а сами в неглубоком овражке устроились. После первого же использования все смешки резко обрезало. Чучело покромсало знатно. Не все, само собой, лишь некоторые. В следующий раз буду ребристую оболочку делать. Понимание появилось, осознали, что с такими вещами не шутят. Меры безопасности, считай, сразу и отработали. На вторую демонстрацию нового оружия Чучила решил приодеть немного. Накинули на солому кольчуги, шлемы закрепили кое-как, щиты рядом установили. Укрылись, бросок, и тяжелая банка влетела в самую серединку установленных чучел. Дальше не смотрел, нырнул во враг. Рвануло наверху, песком сыпануло немного, и тут же сверху кто-то из моих дурней кувырком скатился. Глаза выпученные, сам ошарашенный, и морда чумазая. «Хык! и кает. Шлем свой снимает и пальцем свежую вмятину протирает. Мне протягивает, мол, посмотри, что получилось. А то я не знаю. Рявкать на него. А зачем? Оглядел свое избранное воинство и не стал ничего говорить. Понял, что до всех сразу дошло, каким опасным делом они будут заниматься. Что самое интересное, никто после такого не отказался. И дурень этот тоже. Наоборот... После того, как по башке получил, таким дисциплинированным стал, что я задумался. Может повторить этот опыт на неумехах и лентяях? Ну, в смысле, по башке в случае непонимания влупить, чтобы доходило быстрее. Вариант? Еще какой. Еще с плотниками сговорился и переделал все самострелы. Прежние слишком уж огромными были. Неповоротливыми и очень-очень тяжелыми. Кстати, понял, почему их такими неподъемными делали. «Их же перезаряжать долго, и пока с этим делом возюкаешься, пыхтишь, а враг вот он, и ждать не будет». Так и использовали их за место дубины, когда не успевали перезарядиться, и вражина вплотную подступал. Я и сам несколько раз таким образом отмахивался, и довольно удачно. Когда самой и что дубины приложишь, а когда и плечом самострела зацепишь, тогда что-то вроде кирки получается». Лупить можно со всей дури, и ничего этому чуду военной мысли не будет. Одно плохо. От крови потом его замучаешься отмывать. Переделал ложе полностью. Вырезали приклад, механизм спуска другой поставили с предохранителем, тетиву рычагом натягивали. Пока то да сё, время уже совсем близко к лету подошло. Отправил еще раз разведку, пусть посмотрят, на прежнем ли месте наш самый близкий противник находится. Одна пара на колывань ушла, вторая в сторону толщебора. Заодно вторые и на Везенберг завернут. Да там датчане много где стоят, только успевай головой крутить и стараться не попасться в их цепкие ручонки. Те еще ловцы живой рабской силы. Это нам еще повезло, что мы как бы в середке оказались, где пока пусто и нет никого из прежних завоевателей. Датчане пока не пришли сюда, а крестоносцы еще не дошли. Нам на славу. Тут и Ростик с Мокшей вернулись. Задержались, потому что старались качественно разведку провести. Не просто вдоль берега шли, а вглубь уходили, окрестности осматривали, примечали, где какие поселения стоят, чем люди дышат и чем занимаются. Вот и ушло на разведку столько времени. Еще и в устье долго сидели, все смотрели и считали, что за люди туда-сюда ходят, под чьими флагами. Даже умудрились реку перейти и на обрыв забраться, и уже сверху понаблюдать, какие именно грузы те посудины перевозят. Все на бересте, на коряболе, и мне сие записи преподнесли. Умничать не стал, тут же и попросил их перевести. Местное письмо для меня пока как лес темный. На той стороне реки с местными столкнулись, вот там проживает, но в городу оброк платит. Хорошо, что они вернулись, но пока никакое решение принимать не буду. Пусть все рассказанное в голове уляжется. А нам хватит на месте сидеть. Разведчики вернулись, подтвердили прежние сведения. Ну и отлично. Пора на практике проверить, чему мы все за это время научились. Оставили в лагере небольшой отряд для охраны и обороны имущества и выступили в поход. Куда? Да на восток. Куда же еще? На запад нам пока рано соваться. Там Колывань, городище крупное в котором сейчас датчане стоят. А кое-где чуть южнее они уже и с орденцами сцепились, воюют с переменным успехом. Ну а мы им в этом поможем по мере сил. Потеребим тех и других. И желательно до полного уничтожения. Ну и чтобы самим головы не сложить по запарке. И еще одно. Сведения такие. Меченосцы активно крепости отстраивать стали. Вот мы и посмотрим на всю эту суету своими глазами. «Да, пешком мы пошли». «Почему?» «Лошадей у нас дефицит, потому что...» «И взять их тут негде. Нет их у местных вообще. Те, что были когда-то, все на войну ушли. Под Феллином крестоносцы только трофеями более двух тысяч лошадиных морд к себе увели. То, что местных оставили без конной тяги, это ладно. А меня-то за что? Нужно обязательно постараться исправить эту несправедливость и заставить их с нами поделиться. Так что...» Кто-то за зипунами ходит, а мы пошли за лошадьми. Недалеко по местным меркам. Всего-то два дня пути с остановками и одной ночевкой. Да и то уже к исходу второго на месте были. Две цели у нас в том районе. Но первым делом нападать будем на самую подходящую и жирную. На Тарванпя, которую чуть позже Ракаваром назовут. А еще позже Раквере.